спешившийся и вернувшись к потревоженному курганчику, воевода склонился над пнем и немедленно выругался. Человеческие ребра, берцовые и тазовые кости, позвонки — все это было не просто перемешано здесь в беспорядке, как попало, и свалено в кучу. Кости, обтаившие, истончившиеся полупереваренные, уже и на кости толком не походили. Друг с другом они слепались в бугристые комья, склеенные сухой, застывшей ломкой слизью. Нашелся в жуткой груди и еще один череп, такой же перекошенный и будто оплавленный, как и первый. Их сожрали. Не зверь. Чужое, голодное. Страшное. Бурушка захрапел, ударив озимь копытом. А у Добрыни, пока он жуткую находку разглядывал, в голове как молния полыхнула. Богатырь наконец вспомнил, откуда знает про такие поляны, ведьмины Плеши, где в кругах мертвой земли ничегошеньки не растет, кроме черной, стекловидной травы. Читал о них воевода в трудах Ведислава Писаря, побывавшего в Китежграде и написавшего потом для князя Владимира толстенную книжищу о чудищах дивных и разной нечести. про як отступниц там тоже рассказывалось, хоть и мало, а подноготные этих лиходеек даже в Ките же ничего толком не ведомо. Кроме того, что служат они тьме и что сила отступниц держится на волжбе Чернояра, а прочие яги их люто ненавидят. Но одно добры не запомнил из книги Ведислава крепко. Увидишь на такой поляне избушку, Где живет ласковая красавица-хозяйка, Уноси ноги без оглядки, пока цел. Не красно девица это, и не молотка-лебедушка, А чудовище в женском обличье, Заманивающее к себе путников. А когда вытечет из жил пленника кровь, На ритуальном столе под ножом страшной ведьмы-людоедки останки бедолаги доест и переварит избушка. Чем жилище отступницы голоднее, тем оно с виду более ветхое, да покосившееся. Но ну, а перестанет попадаться злодейке добыча, так изба перекочует на другое место, ведь, как у всех як, они еще и ходить умеют. холмики на поляне это погадки лесничихной избы, которая отсюда перебралась за овраг поближе к ручью но видно отступницы и там с поживой не больно везло пока не сунулись в ее логово гости из белосветья Где была добрынина голова дурная И почему он то что у Введислава вычитал не вспомнил раньше потому что исходил тревога и страхом затережку и ни о чем другом думать не мог, а встречи с егой в иномирье и подавно не ждал. Или его одурманили и заморочили не только ямочки на щеках примилы, показное добросердечие да васильковый взгляд с поволокой, но и злые чары, незримо витавшие в избе. Ох, не сухими целебными травами там пахло! Да и тому, что хозяйка носит серебро, Он напрасно доверился. Видать, это тоже морок, как и охранные руны на стенах. Не решись, Добрыня, срезать путь, да не будь бурушка конем богатырским, которому широкий овраг нипочем, русич на курганчике эти не наткнулся бы. А хутора за оврагом никакого нет, сомнений в том уже не оставалось. Отступница решила их разделить, чтобы убить поодиночке. «Ничему-то тебя жизнь не учит, Никитич. Опять хватанул полным ртом кипящего молока и, ладно бы, одному себе губы обварил, так еще и товарищей подвел под беду. «Едем назад. И быстро!» Развернув коня и поставив ногу в стремя, воевода тихо добавил. «Прости меня, дурня. Впредь будут твоему чутью больше доверять». Вот тут-то бурушка и заржал яростно и заливисто, предупреждая хозяина об опасности. Они хлынули волной, твари, словно вылезшие из жуткого сна, или даже из самого чернояра, шевелящиеся, клатцующие жвалами, щелкающая клешнями волна, переливаясь через края врага, покатилась к богатырю и диво коню, пытаясь окружить с трех сторон. и зажать в полукольцо. Гадов был на вскидку этак под четыре десятка. Добрыни многие из них еле достали бы до колена, но когда такое наваливается кучей, становится не до смеха. Одни страшилы ползли вперед, раскачиваясь из стороны в сторону на высоких, многосуставчатых лапах, усаженных шипами. Другие передвигались в прискочку, пожабье, шарами раздувая гнойно-белесые, лоснящиеся жирные животы. Еще нечто, смахивающее на привидевшуюся в бреду помесь зубастой ящерицы со щипанным бескрылым петухом, прыгало-семенило на двух ногах, топорща острые, как лезвие спинные гребни и тряся кожистыми выростами под горлом. Скрипели костяные панцири, таращились с бородавчатых многоглазых морд выпуклые паучьи бурколы, влажно блестела слизь на зеленовато-бурых пятнистых телах, щерились кривые клыки иглы, капала с разъявленных челюстей то ли слюна, то ли яд. А тварям-то не иначе приказали следить за чужаком. И теперь они, с кумеков, что Добрыня повернет и поедет вовсе не туда, куда надо хозяйке, решили напасть. Первым, сиганув вперед, нацелился вцепиться жвалами русичу в сапог шипастый трехглазый паучище ростом с хорошего дворового кобеля. Или все же не паук, а схожий с ним погонь. Жвал-то у пауков не бывает. Нож, выхваченный из-за шип гада в прыжке. Второй засапожник, отправленный в полет, по рукоять вошел в шею какой-то вовсе немыслимо мерзостной твари, кривоногой, со свисающими до колен длиннопалыми когтистыми руками, с широкой зубастой пастью и башкой котлом, который усеивал с десяток крохотных черных глазок. А дальше ножи у Добрыни кончились, и воевода рванул из ножен меч. Насквозь проткнул, наклонившись с седла, прыгнувшую на бурушку сбоку шестилапую рогатую жабу. Третья пара клешнястых лапок росла у нее прямо из-под клыкастой нижней челюсти. Развалил пополам второго паучину-громадину, залившегося гнойной слизью. После этого любоваться налезущих из оврагов страхолюдов стало некогда. Воеводу с бурушкой таки окружили. грудью валить в жаркой сечи вражеских лошадей, кусать и бить копытами врагов, вставать на дыбы, чтобы всадник, приподнявшись в стременах, мог с обеих сторон пластать клинком нападающих на него пеших. Все это умеет любой богатырский конь. Отменно умеет. Что уж говорить о бое со злобной, но мелкой и тупой нечистью. Отбиваясь от хлынувших ему под ноги служек отступницы, Бурушка вовсю орудовал копытами. Брыкался и передними ногами, и задними, отшвыривая от себя тварей. Под тяжелыми стальными подковами хлюпала черно-зеленая, тошнотворно смердящая падалью и болотом жижа. Вокруг разлетались ошметки, растоптанных в лепешку тел. Меч Добрыни, чуть ли не порукоять, заляпанный зеленой слизью и черной кровью, только и поспевал рассекать воздух направо и налево. А из дальнего уголка памяти всплыло-вынырнуло на какую-то мимолетно-короткую долю мига давнее. Само собой всплыло, против воли. Огненные искры и клубы дыма над смолисто-черной водой, отражающие в себе алые сполохи. Языки пламени, лижущие траву и подбирающиеся к босым ступням. Хищно извивающиеся на песке толстые кольца змеиных тел, на которые вот так же обрушиваются копыта совсем тогда молодого и вспыльчивого бурушки. Блеск окровавленной золотой чешуи и взмахи огромных кожистых крыльев, закрывающих небо и поднимающих с берега тучи песка и пепла. Всплыло это воспоминание и пропало разом, так же стремительно, как закончилось и нынешнее побоище. Добрыня просто увидел, что рубить и топтать конем больше некого. Искромсанные тела мертвых и подыхающих тварей громоздились вокруг кучами, а спиток уцелевших гадов удирали, сломя головы, к краю обрыва. Над поляной разливалась гнилостная вонь, от которой щипала глаза и свербела в горле. Воевода стряхнул с клинка вязкие черные капли, благодарно взлохматил гриву злохрапящему и скалящему зубы коню, стянул с головы шапку и отер ею потное лицо. Дома в Белосветье после драки с такой мелкой дрянью добрыня и тени усталости бы не почувствовал. Даром, что страшил, было много. Размялся бы в охотку, порубив эту мерзость в капусту и всего-то. а здесь правую руку, которой орудовал мечом, все-таки натрудил. Пусть и не так, чтобы сильно, но заметно. Только зря великоградец думал, что нечисть подарила ему передышку. «Сверху! Берегись!» Мысленный крик бурушки богатырь услышал ровно в то же мгновение, что и резкие трубные клики над головой. В лицо ударил хлесткий порыв ветра. пронесшейся над поляной и всколыхнувшей верхушки деревьев на ее краю. На всадника и жеребца упала тень от широко раскинутых, с шумом рассекающих воздух могучих крыльев. И на какой-то бредовый миг воеводе почудилась, вставшая в памяти во время боеведения отделась плотью. Наваждение сгинуло, стоило богатырю запрокинуть голову. Догадка Добрыни, что их заманила в ловушку яга-отступница, подтвердилась окончательно. Однажды Великоградцу довелось увидеть высоко в небе над лесным проселком трех летевших куда-то по своим делам гусей-лебедей, белых, точнее серебристо-серых, окраской, мерно и неутомимо взмахивавшие крыльями дивоптицы, ни лебедей ни кликунов ни диких гусей ничуть не напоминали. Уже тогда Никитича поразило, какие же это громадины, хотя разглядел он их лишь издали. А вот того, что у отступниц гуси-лебеди черные, воевода прежде не знал. Пара девоптиц, вынесшихся из-за деревьев, впечатляла. Опустится такое чудо на земь, да вытянет вверх шею. Высотой сажение в полторы окажется, не меньше. Оперение у гусей-лебедей сплошь, от головы до надхвостя и хвоста, отливало цветом сажи. Когтистые лапы покрывала чешуйчатая броня, тоже из сине-черная. Клювы громадные, топоровидные, а на макушках кроваво-красные костяные гребни. Передний гусь-лебедь, нёсшийся прямо на всадника, Снова пронзительно и хрипло затрубил, разинув клюв в пасть. Не доскакать до деревьев, ни перепрыгнуть овраг добрыня с бурушкой не успевали. Плохо, что гуси-лебеди застигли их на открытом, как стол месте. Но ничего больше не оставалось, только принять бой. Повинуясь движению колен седока, жеребец прянул с места в сторону. От стремительного, нанесенного с разворота удара птичьей башки, на которой под скошенным назад гребнем злобно горели алые глаза, сумели уклониться и конь, и седок. Гусь-лебедь метил Добрыню в шею, но промахнулся. Жеребец отпрыгнул в бок и закружился на месте. Меч воеводы описал один сияющий полукруг, второй, и все-таки задел левую лапу девоптицы. зашипевший совсем по-змеиному. С резким гоготом гусь-лебедь пронесся над ними, взмыл вверх, зато его более мелкий собрат тут же налетел на бурушку сбоку. Взмах мощного крыла со свистом вспорол воздух, и не успел заметить, что на сгибе торчат два пальцевидных выроста с когтями на концах, острыми и блестящими, будто боевые ножи-серпы. Бурушка увернулся, вскинулся на свечку, молотя в воздухе передними копытами. А когда жеребец опять опустился на все четыре подковы, Добрыня резко привстал на стременах. Гусь-либедь решил напасть на богатыря с другой стороны и поплатился за то, что не в пример напарнику самонадеянно счел Русича легкой добычей. Яро сверкнувший булат смаху обрушился на вытянутую шею дивоптицы. Тугой струей хлестанула из обрубка темно-багровая кровь, а клювастая голова рухнула почти под копыта коню. Следом тяжко грянулась и закувыркалась по земле бьющееся в предсмертных судорогах тело. Замер гусь-лебедь в черной траве, подвернув под грудь крыло и нелепо растопырив огромные трехпалые лапы. А ведь удар каждый запросто мог бы уложить на месте. Уцелевший гусь-лебедь затрубил еще пронзительнее. Добрыня, вновь выставивший перед собой меч, не сомневался. Сейчас нападет. Богатыря захлестнуло даже что-то вроде досады, когда громадная угольно-черная птица вдруг очертила над поляной еще один круг и, набрав высоту, пропала за вершинами деревьев. Струсила или полетела за подмогой. — Дома рассказать не поверят, — хрипло пробормотал Великоградец. — Тебе поверят, — отозвался Бурушка, злокосясь на обезглавленного врага в траве. — Только до дому сперва добраться надобно. — Вот уж правда и истина, — криво усмехнулся про себя воевода. Спешившись, он поискал в сидельной сумке чистую тряпку и торопливо обтер клинок. Вынул из вьюка шлем, не надел, достал из садака лук, привычным движением натянул на него тетиву, расчехлил притороченный к седлу круглый щит с железной оковкой, обтянутой бычьей кожей, и закинул за спину. На все это и на то, чтобы найти на месте побоище оба ножа, вытащить из тел тварей и оттереть от слизи, времени ушло совсем немного. Задерживаться у туши гуся-лебедя было некогда. «Не оплошай, бурушка, поторопись!» Велел богатырь коню, и тот, перескочив овраг, захрапел и взял с места в намет. Их ждала обратная дорога по уже знакомой тропе, и оба думали об одном — лишь бы не опоздать. Вязкая чернота беспамятства отпускала черешку нехоти. Сначала возвращалось ощущение собственного тела. Только было оно, тело, совсем беспомощным, как у спеленутого натуга младенца, и пугающе непослушным. Парень попробовал пошевелиться и хоть голову чуть повернуть. Не получилось. Потом сквозь слипшиеся ресницы просочился слабый свет, и Терешка почувствовал, как к вискам и лбу осторожно прикасается влажная холодная ткань. С усилием он разомкнул веки. Это тоже удалось не сразу. Перед глазами все расплывалось. Но, наконец, из серо-кровавого тумана проступило женское лицо. Смуглое и тонкобровое. Мальчишка узнал царицу Мадину и разом вспомнил, что с ним случилось. А склонившаяся над сыном охотника Мадина громко охнула, увидев, что тережка открыл глаза и глядит на нее осмысленно. «Очнулся, наконец-то! Сам очнулся!» Вырвалось у нее радостно, но так, словно лырка боялась себе поверить. Царица торопливо отложила в сторону тряпку, которой обтирала тережке лоб. «Парень, слышишь меня? Тебе получше!» Тережка опять попытался приподняться, не смог, зашелся в кашле. Дышалось легче, однако в грудь все равно точно железный кол вбили. Тело сковывала лютая слабость, а язык до неба от чего-то противной горечью обложила. Болеть парень ненавидел, и сколько себя помнил, болел редко. Детские хвори и простуды к нему почти не липли. Но так плохо терёжки не было даже позапрошлой зимой, когда он провалился на реке под лёд и неделю пролежал в жестокой огневице, а мамка Заряна растирала приёмного сына борсучьим жиром и отпаивала сушёной малиной, девесилом и отваром багульника. Вот тебе и цветы необычной красоты, чернобог их нюхай. Крепко же его скрутило. Хотел помочь Добрыне Никитичу до да Василию Казимировичу. Думал, им в дороге пригодится, а сам вместо того сковал отряду руки. Сколько же великоградцы драгоценного времени потеряли, пока с ним болящим возились? От мысли об этом тережку всего как варом обдала. Ох, одно хоть хорошо, а лырскую государню ядовитый цветок ужалить не успел. Виски разламывались. В голове все путалось, совсем как в то памятное утро, когда Черёшка, угодивший в плен к вештице Расаве, вот так же медленно приходил в себя в заброшенном охотничьем зимовье у Долгого болота. Как и тогда, парень на силу сообразил, что вокруг не лес, и что лежит он, кажется, в избе на лавке. Никак выбрался отряд из чещёбы, покуда он, Терешка, был в беспамятстве. Может, они уже в кремневе Скосив глаза, мальчишка увидел, что рядом, на соседней лавке, сладко похрапывает Василий, подложив руку под голову. А вот рассмотреть толком, где же они, у Терешки никак не получалось. Хотя он вроде бы наконец-то проморгался. Мадину и Василия парень видел ясно. но все остальное перед глазами по-прежнему туман заволакивал. Оно казалось каким-то размытым и мигало, дробясь на цветные пятна и становясь то четче, то смазанней. — Да, ведь так ведь уже было! — кольнула изнутри тережку. Он еще перепугался, что со зрением у него неладно. Мадина тем временем куда-то обернулась через плечо. — Примила! — Громко позвала царица. «Примила, иди сюда скорей!» И вот тут-то, со слезящихся от острой рези глаз тережки, сумевшего чуть приподнять через силу славки голову, как будто пелену сорвало. Точно так же, как недавно в окрестностях Дакшина, на перекрестке двух лесных дорог у старой Осины, во время боя с чермаком, напелившим личину светлого чародея. Ловец душ с лысой горы тогда едва не обвел поначалу тережку и его товарищей вокруг пальца, прикинувшись человеком. У здешних хозяев упрятать под морок свою странную и страшную избу получилось не хуже. Стены горницы на первый взгляд казались бревенчатыми, но были осклизлыми, бугристыми и влажно блестели. И их и потолок и половицы и черную громаду печи у входа Пятнами покрывал слабо светящийся налёт, то ли плесень, то ли еще какая дрянь. Из устья печи падали на половицы мертвенно зеленые трепещущие отблески, а длинный стол посреди горницы и скамьи вокруг него сильно смахивали на затянутые бурой слизью обрубки пней, узловатыми корнями перекрученными как змеиные тела они уходили прямо в пол. Пахло в избе гадостно, свернувшийся, заветрившейся кровью, душком тухлых яиц и еще какой-то пакостью, едкой и кислой. Что-то шустро пробежало у тережки по ногам и вспрыгнуло на стену над лавкой. Не вскрикнул парень только потому, что горло пережимало судорога. Слюну и ту он сглатывать мог с трудом. Прямо над головой на стене распластался, раскорячив лапы, громадный паук, величиной с раскормленного кота, жирный, белесо-бурый, покрытый шипами, с подрагивающим вздутым брюхом. Выпученные черные буркала, каждая из добрый кулак, настороженно таращились на тережку с Мадиной. Еще одна такая же тварина, стележное колесо, сидела в углу под потолком И пялилась на них сверху. За печью тоже что-то возилось и шуршало. И до похолодевшего тережки дошло, что он-то пауков видит, а вот Мадина явно нет. Не замечала царица и других жутких странностей, а за плечом у Алырки тем временем выросла темная тень, неспешно выплывшая из-за печи. Дородная да молодуха в красном повойнике и голубом сарафане, подошедшая к лавке, тоже вела себя, как ни в чем не бывало. Словно в упор не видела, что все вокруг нее с Мадиной напоминает оживший, горячечный бред. А едва она над тережкой наклонилась, мальчишку не просто облила холодным потом. С сыном охотника опять творилось что-то непонятное. И на миг тережке... всерьез подумалось, что он еще не в себе. Смотрели на парня, с красивого женского лица ласковые, полные участия синие глаза, но, поймав их взгляд, терешка заледенел изнутри. Мальчишка глядел на незнакомку, и его все стремительнее накрывало жуткое ощущение, перерастающее в уверенность, взявшуюся не весь откуда. Это свежее румяное лицо на самом деле не лицо никакое, а что-то вроде раскрашенной глиняной личины. Выглядит оно совсем как живое, человеческое. Но вот-вот глина пойдет трещинами, с шорохом осыплется, и из-под личины проступит что. «Смотри, хозяйка, он в себя пришел», — радостно сообщила молодки Мадина. Теперь привезет Добрыня знахаря, и все совсем ладно будет. а кого царица назвала Примилой, Алырку словно даже не слышала. Она уставилась на парня, так же пристально, как тережка на нее. Сперва с недоумением, а потом васильковые очи-молодухи полыхнули жгучей, тяжелой злобой. Их начала заливать чернота, Затягивая сплошной пеленой сразу и зрачки, и белки, и из этой черноты на черёжку, казалось, глянула сама тьма. Холодно и брезгливо, как на таракана недодавленного. И к сыну охотника пришло ясное осознание, что перед ним нечисть, а не просто ведьма, которая отвела гостям из белосветья глаза чарами. Цари! Каким-то чудом сумел прохрипеть Терешка, снова дернувшись на лавке в отчаянной попытке привстать. Губы не слушались, точно чужие. Государыня и тем более Мадина Меланеговна, он бы просто не выговорил. Бери, Гись, она не. Алырка, Лырка, не понимающая, вскинула брови. Зато хозяйка избы поняла прекрасно, о чем парень пытается предупредить. Мадина не успела даже вскрикнуть, когда примила, схватив со стола тяжелый медный кувшин и выплеснув оттуда на пол остатки воды, с размаху ударила ее по голове над ухом. Обмякнув, царица кулем повалилась с лавки на пол. «Ах ты, пощенок! Поторопиться из-за тебя пришлось!» Это шипение уже никто бы не перепутал с женским голосом. Облик нечисти менялся на глазах, утрачивая всякое сходство с человеческим. Притворяться молодкой красоткой никакой нужды у твари больше не было. Наводить морок на свою жуткую избу и на все, что окружало в избе ее саму и пленников, тоже. Сарафан, вышитая душегрейка и рубаха, в которых щеголяла гадина, Затрещали, расползаясь по швам в лохмотья. Слетел с головы повойник. Брызнули в разные стороны серебряные подвески, украшавшие его у висков. Лопнуло ожерелье на полной белой шее. По телу под одеждой пробежала дрожь. Тварь раздувалась, как капна сена, увеличиваясь в росте. А с лица, рук и всего тела примилы, если это и впрямь, Было ее настоящее имя. Лоскутами сползали лопнувшая кожа и плоть. Точнее, упругая студенистая мерзость, только казавшаяся со стороны человеческой плотью. Так ядовитая гусеница выбирается из яйца. И то, что пряталось в этом яйце, вогнало бы воторопь любого. Теперь у существа, деловито отрехающего с себя обрывки одежды и ошметки наколдованной человеческой оболочки, не было даже намека на шею. Уродливая, вытянута раздутая голова росла прямо из плеч, окружал голову воротник из четырех скользких и гибких серых щупалец. Два задних были чуть короче и чуть тоньше. За ними, на затылке твари, дыбом косматилась копна растрепанных сальных волос, свалявшихся в жесткие темные колтуны. Передние щупальца, покрытые ороговевшими зазубренными выростами, заканчивались костяными остриями, серповидными и тоже усаженными с внешней стороны кривыми, бритвенно отточенными зубьями. Точь в точь у пилы или остроги. Как все это помещалось внутри оболочки речины, которую носила уродина, только Чернобогу известно. Серая, бесформенно оплывшая безносая морда чудища, вся в бородавках и струбьях, чуть ли не целиком состояла из одной клыкастой пасти. Маленькие косо прорезанные глазки, поблескивавшие из складок кожи, походили на паучьи, и оказалось их не два, а шесть. Руки гадине заменяло что-то вроде гибких клешней. Бочкообразное брюхо защищали пластины, тускло-блестящие, точно жучиный панцирь. Спереди — два обвисших бурдюка, в которые превратилась высокая, налетая женская грудь. А туловище опиралось на загнутые, толстые, мясистые щупальца. Их было с десяток. На них тварь и передвигалась на ловко скользя по полу хорошо ох хорошо наконец-то у божества это скинула безгубая широкая пасть из которой торчал чистокол длинных желтых зубов игл почти не шевелилась когда хозяйка избы выговаривала слова хриплый Взбулькивающий низкий голос исходил то ли откуда-то прямо из горла, то ли из утробы. «Эй, помощнички, а ну в подпол девку, и вояку тоже!» Два страхолюда, что выскочили на окрик хозяйки из-за печи, и еще трое, стопотом ссыпавшиеся в горницу по лесенке всходу, ростом не вышли, но силы их тьма не обделила. Увитые тугими узлами мышц тела, ручищи, будто лопаты. У двоих брылястые морды украшало что-то вроде птичьих клювов. С зубастых харь остальных таращились россыпью черные гляделки, такие же, как у хозяйки. Одежды на страхолюдах не имелось никакой, кроме трепичных юбок-напашников, до широких кожаных поясов с металлическими накладками. «Василий мирыч Терешка снова рванулся, да бестолку. Тело не слушалось, рук и ног он почти не чувствовал, а хрип из горла вырвался сдавленный и сиплый. «Очнись!» Василий не слышал, продолжая раскатисто похрапывать. Богатырь так и не проснулся, когда подскочившие страшилы вцепились в него и с натугой поволокли к черному зеву подпола, крышку которого уже отворотил один из клюворожих. Меч и длинный боевой нож с пояса Русича сорвал другой брылястое уродище и, недовольно хрюкнув, швырнул под лавку. Следом за Казимировичем к подполу поволокли бесчувственную мадину. Голова у царицы моталась из стороны в сторону, одна коса расплелась и мела половицы. «Не старайся, он не очнется!» В голосе хозяйки, опять склонившейся над тережкой, прозвучала усмешка. «А в тебе, гляжу, непростая кровь течет, паренек, раз ты после яда жальцев выжил, да так быстро в себя пришел. Редкая мне добыча перепала, сочная!» И меня, вон, видишь, как я есть, и нож у тебя, ой, до чего любопытный. Терешку, с ненавистью глядевшего в буркало чудища, как ударило. Мальчишка лишь сейчас понял, пояса с отцовским ножом на нем нет, а проследив за взглядом твари, рассмотрел, что его полкафтан и пояс лежат над чем-то вроде ларя в углу горницы. парню наконец сделалось ясно почему камень в рукояти ножа меняющий цвет при встрече с нечистью не предупредил добрыню и василия видать раздевала тережку сама хозяйка и догадалась убрать нож с глаз гостей подальше с теми кто его ковал у меня счеты старые осклабилось чудище а что они из Я сразу раскусила. Для местных вы, русичи, за своих может и сойдете, а меня вам не провести. Тёрёшка никак не мог оторвать взгляда от скалящейся жуткой морды. Что это за чернобогово порождение и намирное такое? И откуда оно? Про руси китиж знает. Служки, выбравшиеся из подпола, поухивая и урча, Тем временем уже пристроили крышку на место. Двое присели рядом на корточки, остальные, ожидающие, уставились на хозяйку. Какие, мол, приказания еще будут? — Тобой я прямо сейчас полакомлюсь! — неспешно продолжала меж тем жуть со щупальцами. — Давно парного молоденького мясца не пробовала. Соскучилась! Только кровушку сперва из тебя выцежу. Она мне на другое надобна. Шипящий хриплый голос аж мурлыкнул, и сын охотника невольно стиснул зубы. Страшно было до того, что заорать хотелось, но парень вдруг поймал себя на мысли, что еще чуть-чуть, и из пересохшего, сжатого судорогой горла У него против воли вытолкнется смех. Да что ж это такое делается? Ведь и трех недель не прошло, как еще одна людоедка, чищебная ведьма-вештица, собиралась принести его в жертву Чернобогу, запугивая почти теми же словами. «Медовый пряник он для отощавшей на скудных лесных харчах нечисти, что ли?» Мне только кровь до да сердца твои надобны, детитка. Я твою кровь нынче выпью, и душа твоя на ту сторону уйдет, к повелителю. И как и тогда отчаяние разом куда-то отступило. Тереку захлестнула жаркая, упрямая и бесшабашно злая ярость, нельзя сдаваться. Рана гадина слюни роняет, Вештица клыки гнилые об него обломала, и этому неведомому отродью Чернояра он себя сожрать не даст. Время надо как-то потянуть. На разговор тварь вызвать, что ли? Пускай побахвалится. А там, дай белобог, руки-ноги отойдут. Его же на этот раз связать не озаботились. И заодно, глядишь, к ним с Василием и Мадиной подмога подоспеет. А лырская царица помянула, что Добрыня Никитич за знахарем для него тережки куда-то поехал. Значит, жив богатырь и цел, лишь бы своей воеводой по дороге никакой беды не стряслось. Страшилище-то наверняка басню про знахаря выдумала, чтоб спровадить Добрыню прочь из своего логова и без помех с остальными расправиться. Не по зубам воевода ему видать. — Не поперхнись ненароком, — выдохнул парень. — Наш старший вернется и нас выручит. — А ты смелый, — в гляделках твари снова промелькнуло удивление. — Хочешь поболтать напоследок? — Что ж, храбрец-удалец, давай поболтаем. Я по душевным разговорам стосковалась. Путники сюда редко заглядывают. Скуку разогнать нечем. А большого богатыря мои слуги в лесу задержат. Воротится он не скоро. Повелась под люка. Проглотила наживку вместе с крючком. Как оголодавшая щука, что без разбору на любую добычу бросается. от плотвицы до утки и водяной крысы. Ну да нечисти, только дай про себя любимую байки потравить. Мы-то уже подумывали на новое место перебираться. Поживы тут мало, слезы одни. Так что спасибо вам, дурни из Белосветья. Очень вы вовремя мне попались. Покачиваясь на ногах-щупальцах, чудище заскользило Кларю у двери. Откинула крышку и вытащила странную посудину. Что-то вроде здоровенного двухведерного самовара, но из черного стекла и на трех железных лапах. Поволокло к столу. С теми двумя в подполе пусть избушечка развлекается, а то совсем она бедная и сголодалась. Кто из них покрепче окажется, тот еще поживет немножко. а я покуда тебя выпотрошу. Для моих дел, чтоб ты знал, мертвечина непригодна. И лучше, чтоб живое человечье мясо в сознании было. Вот я тебя отхаживать и взялась. Побоялась, подохнешь от яда раньше времени. А ты, Эван, сам оклемался, щенок неблагодарный. Зря только старалась и на тебя снадобье изводила». Да еще даром, что в беспамятстве валялся. Как-то учуял, что возится с тобой не человек. Сестрицы б такого оценили. Сильный, смелый, волжба. Жаль не девчонка, а топ переманили. О чем эта тварь вдруг отрывисто забормотала, обращаясь уже не к пленнику, а сама к себе, уразуметь парень не сумел. Чушь бессвязная какая-то. ни складу, ни ладу, а чудище, поставив самовар на стол, словно разом очнулось. — Ну ничего, как подзакушу, так сил наберусь и с вашим старшим легко справлюсь. Даже волжбу в ход пускать не придется. — Погоди, хвастать! После непонятных, но да нельзя жутко прозвучавших слов нечисти об изголодавшейся избе, У Терешки опять сердце прыгнуло к горлу, но уже от страха за Василия и Мадину, а не за себя. — Он и не таких, как ты, одолевал. — Ой, Ли! — с насмешкой отозвалось чудище. — Силушка-то его богатырская здесь, в чужом мире, почти вдвое убавилась. И у его приятеля тоже. Вы что, ясны соколы, и про это не знали, когда сюда совались? А дивакони, твоих дружков вам сейчас не помощники. Думаешь, с чего дряни мерзкие не почуяли, что с хозяевами беда? Я на них чары навела, пока тот вояка, стряпнёй моей, угощался. Людоедка возилась с посудиной, а один из служек меж тем стащил с печи и приволок хозяйке большой плоский кор. Когда та принялась раскладывать на столе вынутые оттуда кривые тонкие ножи и иглы, Терешка зло прикусил губу и ощутил во рту соленый вкус крови. — Не показывай ей, что боишься! — с ожесточением приказал себе мальчишка. — Не радуй эту погонь зубастую, не хорони прежде смерти ни Василия Казимировича, Солырской царицей, ни себя. Ты, Тереха, покуда не до Китежграда не добрался, не об отце своем родном, чей серебряный крест секирку на груди носишь, так ничегошеньки и не узнал. Так что рано еще сдаваться. Отец-то на твоем месте, поди не срабел бы. Придумал, как выпутаться и товарищам в подполье пособить. Не смей память о нем позорить, понял? А приемный твой, батюшка-пахом, чему тебя учил? Когда ты мальцом нос расшибал, палец ножом рассаживал, да с лошади падал и хныкал. От напасти не пропасти, а на свете два раза не помирать. Пока живой, барахтайся, дерись, даже если нечем. Ну Акуле придется все-таки на ту сторону уходить? Плюнуть в морду твари напоследок у тебя сил хватит. Не дождется она, чтобы ты раскис, слезу пустил и портки от страха намочил. Я и не надеялась уже, что так повезет. Три года, как владычица меня от охотников спасла и здесь укрыла. Только в этой глуши мирной толком и добычей не разживешься. А как в белосвете вернуться, не знаю». чудище кажись даже вздохнула ну ничего ты мне подскажешь или тот из приятелей твоих кого изба не доест под моими ножами вы люди разговорчивыми делаетесь а кто хоть ты такая прохрипел тережка обидно то не узнать даже кому на обед пойдешь и обнаружил что язык слушается получше меньше заплетается не понял еще уронила тварь с ленивой издевкой или ты про нас не слышал коли так тебе оно и ни к чему а вот как ты умирать будешь я пожалуй сначала расскажу позабавлю тебя чтоб знал чего ждать а враг остался позади Пестрые заросли наконец расступились, и в просвете между деревьями показалась ведьмина плеж, посреди которой стояла изба отступницы. «Хозяйка наверняка не ждет, что он вернется так быстро», — колотилась в висках у Добрыни во время скачки через чащу. «Не срежь, великоградец, путь, они с бурушкой еще огибали бы овраг». А задержать воеводу в лесу служки Яги, видать, должны были на обратном пути к избе. Именно задержать. Скорее всего, гадам велели оставить Русича без коня. Может быть, ранить, но не убить. Не просто потому, что Яга не могла не понимать. Сами сладить с богатырем ее уроды не сумеют. Из книги Ведеслава Добрыня помнил. что на зелье, которое от ступницы стряпают из тел своих жертв, человечья кровь годится лишь горячая, еще не остывшая. «Сверху! Снова!» Предупреждение неистово заржавшего бурушки ворвалось в мысли, когда до заросшего багряными папоротниками края поляны оставался какой-то десяток сожений. На этот раз поджидавший в засаде черный летун напал молча, без крика и напал в одиночку. Значит, гусей и лебедей у яги в запасе всего-то парочка и была. То ли зубастая дева выцеливая их кружила высоко над опушкой, то ли караулила в засидке, но врасплох богатыря на сей раз она не застала. Стрелять из лука с коня по степняцки? Добрыня обучился еще лет в одиннадцать. Снаряженный заранее лук он выхватил из садака не глядя, сжав коленями бока жеребца, потянул из колчана стрелу и привычным стремительным движением натянул тетиву к правому уху. Она звонко запела загудела, когда усиленный роговыми подзорами и лосиными сухожилиями лук послал стрелу в полет длинную. с тяжелым граненым железным жалом. Вслед ей с тугой сыромятной тетивы сорвались еще две. Подзоры. Здесь роговые полосы, которыми усиливался лук. Добрыня знал, что не промахнется. Да и трудно было промахнуться по такой туше. Гусю-лебедю, который заходил на них с бурушкой, широко расправив крылья, Первая стрела угодила чуть выше основания шеи, вторая в грудь, третья в правое крыло, и от крыла и от скользкой вороненой брони перьев, внахлёст покрывающих грудину, обе отскочили. Хотя Добрыня из этого лука, который обычный человек не смог бы даже натянуть, на повал укладывал бывало туры на охоте, а стрелу, завязшую в мышцах шеи, дева кажется даже не заметила. Бурушка резво развернулся на скаку. Чернокрылый страх пронесся над ними и пошел вверх, набирая высоту для следующей атаки. Добрыня успел увидеть, как блеснул чистокол острых треугольных зубов в распахнутом клюве. Этот гусь-лебедь был не только крупнее и мощнее зарубленного воеводой, но и в драках был, видать, куда опытнее. задетую клинком в схватке у оврага левую лапу берег, а вот когти ножи правой один раз ухитрились скрижетнуть по кольчуге на плече богатыря и дважды оставить росчерки на щите, который Добрыня перебросил на руку. Лук, поняв, что стрелы бесполезны, Русич отправил обратно в саадак и выхватил меч, отбивая выпады клюва пасти и когтей воевода мельком Успел подумать, все-таки это не нечисть, живая птица, пускай и не бывала громадная. Нечистую силу от булатной стали, как и от серебра, корчит и корежит. Но великоградский булат все равно выручил. Когда гусь-лебедь, снизившись, попытался хлестнуть бурушку крылом по морде, Добрыня, выпрямившись в стременах во весь рост, рубанул мечом. Сверху и наискось. Сталь клинка блеснула белой молнией, рассекая перья и кости, и одним ударом отсекла левое крыло. Гусь-лебедь жутко вскрикнул. Обливаясь темной кровью, черная туша косо дернулась в воздухе и рухнула в папоротник. Сдаваться девоптица не собиралась до последнего. Вытянула шею и разинула пасть, с усилием пыталась приподняться на лапы, да не успела. На шею и голову гуси лебедя обрушились копыта бурушки. Подковы зло оскалившегося коня били, как молоты. Зубастый клюв судорожно раскрылся в последний раз, затянулись мутной пленкой красные глаза. По смятой черной груди перьев еще прокатывались волны дрожи, но все уже было кончено. «Умница мой!» — прошептал Добрыня, чуть подаваясь вперед в седле и посылая пяткой сапога жеребца в намет. Нет, не зря. И по дороге к избе Людаетки и во время боя с гусем-лебедем он не переставал ждать от яги еще какого-то пакостного подвоха. Правильно ждал. Серко и Гнитко стояли у крыльца неподвижно, погруженные в тяжелый, мурочный, Сон оцепенения. Головы опущены, глаза полузакрыты, чуткие уши поникли. Белогривый в яблоках, красавец-жеребец Василия, похоже, и не чувствовал, что над ним целым облаком роится гнус, а по ноздрям и векам ползают мухи. У гнетка, тоже облепленного мошками-кровопийцами, расслабленно отвисла нижняя губа, Никакого внимания на крылатых мучителей не обращал и он. Околдованные скакуны даже мордами не потянулись в сторону Добрыни, соскочившего с седла и поспешно к ним бросившегося. Словно и не почуяли его с Бурушкой, и не услышали. И только когда Бурушка тревожно заржал, окликая товарищей, оба жеребца встрепенулись, а Серко... Будто медленно просыпаясь, ответил на зов тихим, неуверенным всхрапом. — Скорей! — вспыхнула огненной вязью в мыслях бурушки. — Я их разбужу, а ты в дом. Там плохо. — Ждите! — крикнул Добрыня, взбегая на заскрипевшее крыльцо. — На чеку будьте! Дверь в сене тяжело грохнула за спиной. Тварь, так и не сказавшая Терешке, кто она такая, в самом деле не сомневалась, что Добрыня Никитич воротится не быстро, а значит, и торопиться некуда. В том, что отравленный юнец еще долго останется беспомощным и неподвижным, Гадина тоже была уверена. Прощупала окостеневшие, толком ничего не чувствующие мышцы рук и ног мальчишки, Ткнула ему в здоровое предплечье и под колено длинной иглой, проверяя, не дернется ли от боли, и одобрительно хмыкнула. Вот и ладно, и привязывать тебя не придется, и закончу с тобой быстрее. Деловито равнодушно объяснила она, словно курица, которую собралась к обеду резать. И эта холодная деловитость была даже страшнее, чем блеск безумия. В бесцветных глазах веште царосавы. Поставив на стол посудину, смахивающую на самовар, и разложив вокруг ножи, хозяйка избы принялась возиться у печи с какими-то скляницами. Сгоняла одного из своих уродов куда-то наверх, и тот притащил и плюхнул на скамью тяжелую ступку, вроде бы железную. Зачем она, Терешка, даже гадать не хотел? Зажгла на столе причудливого вида курильницу, откуда заструился плотный, кисло пахнущий синеватый дым. А за точкой обоюдоострого Кинжала с черной рукояткой и покрытым рунами клинком, который бережно достала с одного короба с ножами, осталась недовольна. Точила страхолюдина свой кинжал долго и тщательно, прикасаясь к зачарованному оружию с явным почтением. и мурлыча под нос что-то непонятное, то ли песню, то ли заклинание. Лишние щупальца управляться со всем этим колдовским хозяйством людоедке ничуть не мешали. Для чего, какой из ножей и какие из игл служат, она тережки, как и посулила, подробно да неспешно растолковывала. Никакого подвоха от жертвы, смирнехонько лежащей на лавке, нечисть не ждала. а у парня меж тем в груди захолонуло. Но не от ужасов, которые тварь расписывала. Он ощутил, что онемение в теле помаленьку начало проходить. Кисти рук ожили первыми. Зазудело зачесалось раненое запястье. Следом колющие мурашки поползли вверх от ступней по ногам. Терешка боялся пошевелиться, чтобы себя ненароком не выдать. Лихорадочно метались мысли. Только бы Казимирович с царицей там, в подполе, были еще живы. И только бы добраться до отцовского ножа или до ножа Василия. Его клинок тоже булатный, а нечисти булат, ох, как не по вкусу. Если не выйдет отвалить крышку подпола, то хоть жизнь свою продам не задешево. Шкуру тебе погонь точно попорчу. Зубами, если что, рвать буду. И все-таки в собственную смерть, скорую и жуткую, парню упрямо не верилось. Ну, никак. Плохо вериться в такое, когда тебе сравнялось пятнадцать. Ты, ягодка моя, далеко полетишь. В какой раз вспомнилось мальчишке предсказание берегини Ветлинки. Не зря же-то она пророчила ему впереди удачу. Не может такого быть, чтобы ветлинка ошиблась, гадая по воде и по ракушкам на Терёшкину судьбу. А потом в сенях раздался грохот сапог. Дверь в горницу задрожала под градом ударов. Повисла на одной петле, едва не вышибленная вместе с косяком, и распахнулась настежь «Проснись! Да проснись же! Задери тебя, леший!» Сначала Василий смутно ощутил, как на щеку ему капнуло что-то горячее, обожгло сильно. Это ощущение ожога разом вытолкнуло богатыря из омута непробудного сна, в котором он тонул. Великоградец услышал над собой сдавленные и злые женские всхлипывания. Потом разобрал, что в него вцепились чьи-то руки и безжалостно трясут, а сам он лежит на чем-то твердом и неудобном. Казимирович замотал головой, стряхивая из себя остатки сонного морока, зевнул, едва не вывихнув челюсть, и открыл глаза. Под веки, которые он еле разлепил, словно песка насыпали. Голова была тяжеленной. Сперва Василий понял только то, что вокруг темно и запах, хоть ноздри затыкай. Воняло сразу и бойней, и вогребной ямой. а приправлял все это резкий, едко кислый душок, очень напоминающий тот, какой исходит от свежеразрытой муравьиной кучи. Богатырь широко и судорожно зевнул снова, еще ничегошеньки толком не соображая, и, наконец, угадал по голосу, склонившийся над ним и трясущий его за плечи молотки, Мадину. «Зараза худого! Это мы где?» Выдавил Русич. Слава Белобогу! С облегчением вырвалась у алырки Она была заплаканной. По щекам тянулись мокрые дорожки. Одна коса наполовину расплелась и распустилась, и на лицо и левое плечо женщине падали растрепанные, спутанные волосы. «Я уж боялась, не проснешься!» «Говорила же, не налегай на здешнюю отраву!» а ты, знай, лопаешь, как не в себя!» — обжирала. Откуда она узнала про его прозвище? Лишь тут, в голове у Газемировича все окончательно встало по местам, да и глаза к полутьме попривыкли. Но богатырь по-прежнему ничего не понимал. Заснул ты он после обильного угощения в горнице у Примилы на лавке, а проснулся не пойми где. Холодный осклизлый пол, низко нависающий потолок, в разводах тускло светящейся белесой плесени. Сыро, как в выставшей бане. А еще Василий видел прямо над собой четырехугольник задвинутой крышки подпола. Вниз спускалась от нее узкая лесенка. Казимирович потер затылок, сел, огляделся. И на макушке зашевелились волосы, хотя трусом от отродясь никто не называл. Ровный и гладкий пятачок пола рядом с лестницей, там, где сидели Русич и Алырка, оказался совсем махоньким. Василию еле-еле хватало места свободно ноги вытянуть. Дальше пол уходил под уклон, а подвальный сруб, да и сруб ли это был, выглядел до того бредово и жутко, что стыл хребет. Не дать не взять, угодили богатырь с царицей в брюхо неведомого чудища, проглотившего их живьем. Стены под пола бревенчатыми назвать язык не поворачивался. Больше всего походило это на переплетение оголенных мышц, с которых кожу содрали, синюшно-фиолетовых, подрагивающих. Сквозь склизлую упругую плоть сеткой, Прорастали не то вены, не то полупрозрачные хрящеватые трубки. Мерно пульсировали и гнилостно мерцали. Таким светом сияют шляпки поганок ночью на болоте. Из полок своду подвала тянулись толстые, обхватав полтора, опорные столбы сваи. Тоже мокрые и блестящие, как только что освеженное мясо. Их было четыре. Со свода между столбами свисала сопливая бахрома жирных белых сосулек. С их концов что-то дробно капало. Глубину подвала, насколько видел в полутьме глаз, заполняла перекрученная клубками мешанина каких-то отростков, раздутых как громадные колбасы или как чьи-то судорожно сокращающиеся кишки. Богатырь выбранился, не негромко, но цветисто. — Как мы сюда попали-то? — выдохнул он. Великоградец уже представлял, что услышит в ответ, и мысленно чистил себя болвана простака на все корки с самыми непотребными словами. — Ты заснул, а я по голове получила от примилы вашей распрекрасной! — огрызнулась Мадина. — В себя уже тут пришла, в подполе. Паренек ваш очнулся. Я Примилу позвала, а молец ее, как увидел, глаза вытаращил. Сказать что-то хотел, да не успел толком. Одной прошептал — берегись. Вот тогда она меня и огрела. Что теперь с ним и с Добрыней Никитичем, не знаю. Василий опять злоругнулся, ругнулся. Потом еще раз, когда обнаружил, что на поясе нет ни меча, ни ножа. и поздравил себя с тем, что они крепко влипли. Никакая примила не ни жена царского лесничего. Это ясно, как белый день. Ведьма она, продавшая душу тьме. Причем ведьма не из слабых. У кого еще быть в избе такому подполу? Лиходейка уж точно тут не квашеную капусту с моченными яблоками хранит. Да и помнил Казимирович, какой дар достался тережке от отца-охотника. «Что же за жуть?» — увидел парень под личиной пригожей и участливой молодухи. Одно греет душу. Терешка жив и в себя пришел, одобренью примила, ничем угостить не успела, зато как бы не угодил ничего не подозревающий побратим в ловушку в лесу. «Сказочку эта тварь для нас сплела знатною, еще и серебро вон нацепила». Охранные руны намалевала. — И об заклад побьюсь. Нет у нее никакого мужа. — пробормотал Василий, поднимаясь на ноги. Во рту было мерзко. Голова трещала, как стяжково похмелья. Под полутроба пугал да и коты. Но чем дальше, тем сильнее казалось Василию, что это не просто темница для угодивших к ведьме в лапы пленников. откройся перед ними с Мадиной сейчас где-нибудь в углу вход, прямиком в Чернояр, Русич даже не удивился бы. — Слушай, государыня, а у той колдуньи лисы, дочки или внучки часом не было? — нахмурился Аказимирович. — А, ты думаешь? — Да нет, вроде, Николай бы знал, — охнула Мадина. И. В толк не возьму еще. Почему нас не связали? Великоградцу эта непонятная промашка Примилы тоже покоя не давала. Но пока было не до того. Взобравшись по лесенке, ведущей к лазу в подпол, Казимирович попытался надавить на крышку. Сначала плечом, потом обеими руками, потом хорошенько добавил кулаком. Без толку. Хотя кулачным бойцом Вася в дружине был не последним, любил это дело. А на батюшкином подворье еще юнцом, как-то взбесившегося быка, одним ударом промеж рогов наземь уложил. Не сдвинуть крышку подпола, ни выворотить не получалось. Та словно вросла в пазы. Ни единого лучика света сквозь щели между ней и половицами не пробивалась. Снаружи из горницы не доносилось ни звука, как Русич не прислушивался. Будто отделяло от нее подполье толще земли и камня, аршинов этак в пять. Богатырь заколотил сильнее, и его передернуло от годливости. Василию почудилось, что осклизлая крышка упруго проминается под костяшками кулаков, как живое мясо, под толстой влажной шкурой. Позади, за спиной, что-то громко забурлило и выдохнуло-всхлипнуло. С таким звуком, внутренним и глухим, вырываются лопаясь пузыри из растревоженной трясины. Русич обернулся через плечо и увидел, как побежали по стенам подпола волны дрожи. Вспыхнула болотной зеленью сетка трубок вен — Оплетающие стены налились изнутри гнойным желтым свечением сваи, что поддерживали свод подвала. Задергалась, зашевелилась мерзость, похожая на кишки, и тоже бледно заискрилась, истекая клейкими нитями светящейся слизи. А потом великоградца накрыла. Сознание у Василия помутилось так резко, что он пошатнулся, Ушибся плечом о стену и тяжело опустился на ступеньку лесенки. В горле запершило. Слюна во рту стала горькой. Перед глазами потемнело. Это был как жесткий удар, прилетевший в затылок. А следом в сознании богатыря зашарили чьи-то липкие, скользкие и жадные щупальца, без жалости выворачивая разум наизнанку. Щупальца чего-то чужого. хищного, неистого голодного, пытающегося добраться до самых потаенных закоулков души, памяти и рассудка. Высосать из них живое тепло и до краев залить взамен черной отравой, в которой слабый человечишка захлебнется. Вспоминай! велели Василию чьи-то холодные скрипучие голоса. Всё то, о чем тебе вспоминать, Нестерпимо больно и стыдно. О чем ты хочешь забыть, да не выходит. Вспоминай все, что гнетет, Что лежит на сердце камнем, Что сочится из него гноем и сукровицей. Вспоминай все, что снится тебе В тяжких снах И заставляет холодным потом покрываться. Вспоминай всех, кого потерял, Подвел, не сберег, Перед кем никогда не искупишь своей вины. Эти раны не заживут. Эту боль не исцелить, а жизнь — дурной бессмысленный морок. Уж лучше не быть, не мучиться. Сдавайся, воин. Так легче, так проще, так честнее. Так ты больше никого не предашь, и никто не предаст тебя. Так не наделаешь новых, непоправимых ошибок. Никого не загубишь, ни ка, а вот хрена без сметаны вам! Прохрипел Казимирович, тряся головой. Он словно из темной болотной воды вынырнул, тяжело дыша. Тело белозноб, спина под рубахой взмокла, виски затылок и темя раскалывались. Но навалившееся наваждение отпустило, будто лопнули какие-то... невидимые арканы. В уши ворвался тихий, захлебывающийся издавленный сдавленный плач. Мадина по-прежнему сидела на полу, сжавшись в комок и спрятав лицо в ладони. Плечи ее безудержно тряслись. «Эй, Мадина Мелонеговна!» Хрипло с тревогой окликнул царицу богатырь, но та даже головы не повернула. Спрыгнув с лесенки, Василий бросился к колырке. Опустился рядом на колени, осторожно тронул за руку. Плач прервался. Царица отвела ладони от лица и подняла на Русича глаза. Они были совершенно безумны. Взгляд остекленевший. К щекам залитым слезами. Липли разметавшиеся пряди волос, а губы мелко прыгали. Пусти, простонала она. «Незачем! Все незачем! Мы отсюда только на смерть выйдем. Сейчас придут и скажут, пора ехать». «Кто придет?» — Василий вздрогнул. «Куда ехать?» «Они! Батюшкины люди! А батюшка меня не обнял даже!» Напоследок, схлипнувшую Алырку вновь всю затрясло. Дядя Славамир сказал: "Прости его, Мадинушка. Тяжко ему, совестно". Она в зморье, цепи были холодные. Ой, холодный! И чайки кричали, как плакальщицы на похоронах. И я Белобога бога молила, чтоб скорее, чтоб сразу Сразу лучше! Так и нынче надо! Пусти!» Ее голос надломился, плач перешел в надрывный громкий смех. «У царицы в головушке тоже похозяйничали», — сообразил Василий. Вот чего он не ожидал, так это того, что Мадина зашипит, как разъяренная кошка, вырвет руку и выбросит ее вперед, целясь растопыренными пальцами ему в глаза. Голову богатырь успел отдернуть, ногти олырки мазнули по скуле, а сама она проворно отползла на четвереньках назад. Вскочила на ноги и, оскальзываясь на влажном от слизи полу, метнулась в глубину подвала. Теперь ясно, почему оружие это у него отобрали, а вот связывать их с Мадиной не стали. Просто ни к чему было. Примила не сомневалась, что пленникам против чар избы не выстоять. Опорная свая, к которой пьяно шатаясь подбежала Алырка, еще муторней засияла холодной, ядовитой желтизной, когда Мадина обхватила ее руками и прижалась, прильнула к ней всем телом. Василий, кинувшийся к царице, обмер. Влажно-блестящая поверхность столба — словно бы и подалась, прогибаясь навстречу Мадине, и сделалась полупрозрачной, как мутное запотевшее стекло или густой студень. В толще этого студня ветвились какие-то жилы и хрящи. Что-то пузырилось, и темнели непонятные бесформенные пятна. Богатырю пришли на память куски янтаря с застывшими внутри жуками и мухами. Такую диковинку он как-то видел в Великограде, в лавке купца из Латырского царства, где присматривал Сережки в подарок одной из своих зазноб. А, вглядевшись в очертания самого большого пятна, обомлевший Казимирович понял: перед ним человеческий череп, полупереваренный. Кожа, волосы, плоть — все это растворилось в желтом студне дочиста Руки Мадины уже начали погружаться, втягиваться в эту дрянь, как в вязкую полужидкую смолу. Их Василий отодрал от сваи первыми, а затем ухватил Алырскую государыню разом за плечо и за талию и с силой рванул на себя. Чавкнула, сочно хлюпнула, и ловушка выпустила жертву. Одежда, лицо и волосы царицы были перемазаны клейкой слизью, но толком прилипнуть к свае за несколько мгновений женщина не успела. Подхватив обмякшую олырку, великоградец оттащил ее от столба, усадил на пол у лестницы и принялся трясти за плечи. Мадина со стоном открыла глаза, вскрикнула, дернулась в богатырских руках, снова пытаясь вырваться, и русич смаху отвесил царице хлесткую пощечину. А Лырка задохнулась, прерывисто всхлипнула еще раз и Казимирович с облегчением увидел, как стеклянная пустота из ее глаз медленно уходит. Спасибо, еле слышно прошептала наконец Мадина, отвернувшись от богатыря. Слезы и слизь рукавом со щек царица утерла размашисто, хотя руки у нее все еще дрожали. Да и не только руки. колотила ее всю. Казимирович перевел дух. Свечение у него за спиной медленно тускнело. Ведьмина изба, у которой прямо из пасти вырвали лакомый кусок, не дав даже надкусить, затаилась и настороженно выжидала, что будут дальше делать дерзкие людишки. Но надолго ли ее терпение хватит, а может, сил набирается? И скоро снова за свое примется. Вот что, Мадина Милонеговна, нечего нам тут куковать, а то сожрут, одни только косточки и останутся. Решительно сказал Василий, окончательно убедившись, что Алырка снова в себе. Давай-ка вставай потихонечку, вот так, за меня держись. Великоградец сам себя оборвал на полуслове, напряженно вслушиваясь в гулкую стылую тишину подвала. Показалось ему, или наверху раздался какой-то шум? Неужто пробились звуки сквозь толщу стен? Мадина меж тем кивнула. Уцепившись за Василия, поднялась на ноги. Ее качало, но на лесенку, ведущую Клазу в подпол, Вслед за побратимом Добрыни Алырка взобралась сама. А богатырь опять изо всех сил, с ненавистью стиснув зубы, налег на крышку подпола плечом. И заколотил в нее еще яростнее, когда понял, что ему не померещилось. Колдовской морок, не дававший пленникам расслышать, что творится в горнице, тоже будто развеялся в одночасье, следом за опутавшими Казимировича и царицу дурманными чарами. Наверху что-то грохотало, звенело железо, там явно шел бой. В дверь, ведущую из синей на жилую половину избы, воевода от души саданул сапогом, но вынести ее с одного удара не вышло. Все-таки аукнулись добрыни схватки с нечистью да гусями-лебедями — Поизмотали богатыря, а сама дверь вдобавок как приросла к косяку. Пришлось садануть еще раз, а потом добавить плечом. Он чудом не опоздал. Но когда, ворвавшись в логово людоедки, потянул из ножен меч, застыл на пороге. Хотя к чему-то такому и готовился. Наваждение, напущенное Его, изгинуло. Уютная, веселая горница стала тем, чем на самом деле и была, полутемной пещерой со склизлыми стенами, мерцающими бледным гнилушечным светом. Никакие неохранные руны были густо поначерчены по ее углам и над подслеповатыми, узкими, как бойницы, окнами, а совсем незнакомые добрыни символы, холодно отливающие зеленью. а хозяйка поджидала воеводу не в одиночку. Три зубастые и когтистые твари, застывшие у печи на корточках, очень походили на серокожего многоглазого урода, которого великоградец прикончил у оврага броском ножа. Правда, эти покрупнее были. — Добрыня Никитич, берегись! Услышав хриплый крик тережки, с трудом привставшего на лавке, Воевода чуть не охнул от облегчения и радости. Хвала светлым богам, парень живой, в памяти и в разуме. Тут же Русича как ударила. Ни Василия, ни Мадины в горнице нет. А уже потом Великоградец встретился взглядом с повернувшейся к двери гадиной. В упор. Хозяйку избы он застал хлопочущей у стола. Железяки, разложенные на столешнице, навевали мысли не то о пыточном застенке, не то о подземельях, где творят страшные обряды колдуны-некроманты. Дымилась курильница, что-то булькало в странного вида треногой посудине из темного стекла. Но причудливый обоюдоострый кинжал с черной рукоятью, среди лежавших на столе ножей, Добрыня опознал сразу. Это был яг-кинжал, ритуальный нож, которым пользуются чародеи злонравы. Ходят слухи, что именно яги, его колдунам людского племени, первыми когда-то и показали. Потому он так и зовется. Но все это не отметил краем сознания, исподволь. Он не сводил глаз с отступницы. Почему-то больше всего поразил воеводу рост, застывшего перед ним страшилища. В личине Примилы людоедка и Василию-то до плеча макушкой не доставала. Что уж говорить о самом Добрыне. Сейчас же клыкастое и клешнястое чудовище было выше Русича, головы на две с лишним. Так вот, значит, какое у этих тварей истинное обличье. И вправду не в сказке сказать, не пером описать. Из ощеренной пасти вырвался глухой и низкий рык. Покачиваясь над полом, на добром десятке толстых склизких щупалец, отступница метнулась к богатырю. В бою добрыню, рывком севший на лавке тережка, уже видел, в маховом лесу, где отряд великоградцев столкнулся со стаей болотников. Тогда-то мальчишка и убедился, что рассказы о силе и воинских умениях прославленного змееборца не врут. Однако там, на болоте, все закончилось быстро. Нынешний враг, с которым выпало схватиться Добрыни, был куда страшнее. Гадина бросилась на Великоградца с неожиданным для такой туши проворством. Да только зажать противника в угол у двери людоедке не удалось. Добрыня прикрылся щитом и принял на него удар щупальца сабли, уже летевшего в лицо. Так же стремительно ушел от выпада острый, хищно щелкнувший клешни. Не отпрыгнул даже, а неуловимо мягко и легко по рысье перетек в сторону, одновременно отбивая мечом удар второго щупальца и тут же рубанул на отмаш. Нечисть взвыла. Булатное лезвие прочертило у нее на груди косую полосу, сразу обросшую черной бахромой крови, что густо хлынуло из длинного пореза. Один из многоглазых страшил, кинувшись на помощь хозяйке, попытался наброситься на Добрыню сбоку, но опять сверкнул Булат, и в воздухе рассыпались черные брызги. Меч великоградца играючи Снес с плеч урода башку, и Добрыня вновь занялся хозяйкой-гадиной. Верный клинок перехватил и отбил зазубренное острье щупальца, что змеей метнулась вперед, к горлу воеводы. Пособить Добрыни в этом бою Терешка ничем не мог, разве что под ногами не путаться. Зато парню по силам было другое. Он это и сделал. то, что задумал, пока валялся обездвиженной колодой, слушая по хвальбу чудища. На пол терёжка не соскочил, свалился. Ноги не держали, и он больно ударился локтем, а на полу распластался ничком. Разлёживаться было некогда. Мальчишка привстал, ухватился за сальный край лавки, глубоко вдохнул, отгоняя дурноту. И кое-как... ухитрился приподняться на коленях. Кружившие друг против друга Добрыня и тварь как раз переместились к печи, и парень пополз на карачках к ларю, на котором были сложены его пожитки. Пояс, тережка, стянул оттуда, чуть ли не теряя сознание. Перед глазами уже мутнело. С облегчением стиснул в ладони рукоять ножа. Она была ознакома теплой, а полупрозрачный камень — серебряной боемица полыхал темно-синим пламенем. И едва ладонь сыну охотника согрела это тепло, муть в голове рассеялась, а в тело, будто новые силы, капелька за капелькой потекли. Сердце застучало ровнее, исчезла дрожь в ногах, и, торопливо застегивая на себе пояс, Терешка понял, что сумеет встать. Оглянулся на чудище и на воеводу. Под ногами удобрений в черной луже валялись уже двое людоедкиных служек. Нечисти точно было не до пленника. И парень, спотыкаясь и прихрамывая, кинулся к лазу в подпол. Встав на колени, он услышал глухие удары. В крышку подпола били изнутри. Тережку обожгла буйная радость. Мальчишка изо всех сил потянул за кольцо, охнул от натуги и понял, что лаз в погреб не отворяется. А когда до него дошло, почему, коротко и крепко выругался. Щелей между крышкой и половицами больше не было. Сверху их затянуло плотной белесой пленкой слизи, проступившей из пазов и застывшей вокруг вспученными твердыми натеками. Парень снова дернул за кольцо, убедился толку чуть, и, выхватив из ножен нацовский нож, принялся ожесточенно отскребать на из крышки. Впас нож вошел неожиданно легко. Оттуда брызнула струей мутная вонючая жидкость, похожая на сукровицу. По доскам, если это были и вправду доски, пробежала судорога, и крышка, наконец, поддалась. Снизу, почувствовав это, на нее налегли крепче, и Терешка услышал громкую брань, красочно напоминающую многочисленную худову родню. «Василий Казимирыч! Я сейчас!» — крикнул парень, еще торопливей орудуя клинком. В тот же миг он почувствовал сильный удар в спину. «Чудище!» — сообразив, что юнец вот-вот выпустит — Из заточения подмогу Добрыни попыталась помешать, рванулась к наглецу и приложила его одним из своих щупалец, отбросив паренька к печке. Но ведьма опоздала, а дальше ей опять пришлось отвлечься на воеводу, тут же рубанувшего тварь по другому щупальцу. Крышка подпола выворотилась с протяжным хлюпаньем, и из темной дыры... Показалась всколокоченная русая голова побратима Добрыни. Промедлил Василий, обведя ошарашенным взглядом избу всего-то миг. Подтянулся на локтях, перебросил тело через край лаза и вскочил на ноги. — Вася, выводи из избы царицу и парня! — гаркнул с другого конца горницы Добрыня. Стальное сверкающее кольцо... который отчерчивал вокруг себя мечом воевода, по-прежнему не мог прорвать ни один выпад клешней и щупальцев гадины. У слегка оглушенного тережки не получалось не уследить за движениями богатыря, не уразуметь, как добрыне удается оставаться невредимым, да еще и шаг за шагом отжимать к стене громадную тварь, которую Чернобог не обидел ни ошламляющей силищей, ни быстротой. Добрыня словно плясал по избе с мечом в правой руке и щитом на левой, ни на мгновение не прекращая смертельного танца. Уворачивался и уклонялся от выпадов и ударов, пригибался, пропуская их над головой, и сам безостановочно рубил и колол, нанося удары в ответ. Приходилось богатырю солоно и крепко солоно. Стоит воеводе на какой-то миг открыться, пошатнуться, не рассчитать удара, поскользнуться на лужах крови и слизи, и все будет кончено. Но Добрыню не так-то легко было одолеть, что силой, что напуском. Нечисть уже в местах в пяти залилась черной кровью, а одно из четырех щупалец, растущих из ее плеч, укоротилось наполовину. Над головой раздался топот, тережка обернулся и увидел, Как по лестнице всходу с чердака Скатываются клюворожие страшилы, Спешат на подмогу хозяйки. Следом по ступеням скакали по И семенили в перевалку еще пять или шесть Кромешно жутких тварин поменьше, Клешнястых, бельмастых, многолапых. Свои мечи-боевой нож, Заметив их под лавкой на полу, Василий схватил вовремя, Прыгнул вперед, заслоняя Терешку. на которого кинулся первый птиценосый урод. Свистнула сталь, и гад, так и не успевший полоснуть мальчишку по лицу страшенными кривыми когтями, распластался на половицах. Располовинил его клинок Казимировича надвое, от плеча до пояса. Следующий взмах меча снес полголовы второму. Василий отвлекал служек, но и тережка времени даром не тратил, И сиднем не сидел, подобравшись к лазу в подпол, парень склонился над темной четырехугольной дырой, из которой отвратно несло гнилью и подтухшей кровью, и спора помог Мадини выбраться наружу. На левой щеке у растрепанные и чумазой алырки горело красное пятно. Глаза были запухшими от слез, но при виде того, что творится в горнице, они распахнулись на лица. Меч Василия не переставал свистеть, пластая окруживших великоградца страшил. Отсёк башку длинной клешнястой многоножке, которая, приподнявшись на хвосте, попыталась вцепиться богатырю в колено. Напополам разрубил прыгнувшую на Русича бородавчатую четырёхглазую ящерицу. Подкованные железом сапоги Василия уже были щедро заляпаны зелёным и чёрным. Ухватив Мадину за руку, Терёжка потянул её к двери, и тут женщина завизжала так, что парень чуть не оглох. С потолка на них с царицей, поджав шипастые лапы, кинулся один из пауков, тот, что побольше. Плюхнулся на пол, раздулся, ощетинев сочащиеся чёрной слизью иглы на спине, и, ощерев клокастую пасть, заступил беглецам дорогу. Терёжка заградил собой олырку. от угрожающей напружившегося гада, тоже вот-вот готового прыгнуть и выставил перед собой нож. Да только пустить его в ход не успел. Василий, уже разделавшийся со своими противниками, опередил парня, сгоряча не сообразившего, что с ножом к такой хищной да ядовитой дряни нельзя подходить близко. Из-под лезвия богатырского меча, отрубившего пауку одну из лап, Хлестнула темная жижа, и, заваливаясь набок, тот забился в корчах, точно на горячей сковородке. Вторым ударом Казимирович его прикончил. — Ну куда полез? Мало тебе было! Сердито бросил через плечо Василий Терешки, махнув рукой обоим, и ему, и остолбенело застывшей за спиной у парня Мадине, — за мной! Живо! Но добежать до двери они не успели. В дверном проеме показались еще трое человекоподобных уродов, проскользнувших в горницу из сеней. Да сколько же их там в запасе-то у людоедки! Та по-прежнему не давала Добрыне не подобраться к ней со спины, не прижать себя к стене, а воевода мешал ей добраться до освободившихся пленников. Одно из щупалец, заменявших чудищу ноги, неловко волочилось по полу. оставляя за собой темный след. Левую клешню Добрыня тоже зацепил. Но и у самого щит сплошь был иссечен следами ударов. Раны хозяйку избы в конец разъярили. До бешенства. Василий метнулся наперерез, лезущим из синей страхолюдом. Первому всадил меч в горло, второй, пошустрее и помельче, сунулся было к богатырю сзади, Но на подмогу к Казимировичу подоспел Терешка. Держа нож прямым хватом, лезвием вверх, парень выбросил руку вперед, нанося противнику короткий, без замаха удар тычком прямо в подвздошье, Как учил Яромир, гад взвыл, согнулся пополам и сверху на толстую короткую шею, почти утопленную в искривленных плечах, молнией упал клинок Василия. «Молодец!» — крикнул мальчишки Казимирович, обрушивая меч на голову третьему страшили. Но охнувший тережка уже смотрел совсем в другую сторону. Мадина тихо вскрикнула и зажала себе рот ладонью. Первая клешня твари все-таки задела Добрыню. Пока тот отбивал удар щупальца сабли, рушившегося ему на шлем, второе щупальце — оплело русичу щит, дёрнуло и вынудило богатыря открыть левое плечо и грудь. На полмига, не больше. Но ударить воеводу под ключицу двузубая острая клешня успела. Стальная кольчуга выдержала, спасла хозяина. Да и сам Добрыня успел чуть отклониться назад, а второй молниеносный выпад клешни отвести краем щита. Однако равновесие не удержал. его шатнуло и отшвырнуло к печи. Великоградец еле устоял на ногах, а нечисть торжествующе взревела. От ее броска воевода с трудом, но ушел. Качнулся, подался всем телом в сторону, сам прыгнул вперед, вновь пригнулся, полоснул чудище косым рубящим ударом и сумел подсечь еще два щупальца, на которых оно скользило по полу. Теперь уже людоедка пошатнулась, зашипев от боли, и на мгновение открылась. Добрыня этой возможности не упустил. Позволил твари вцепиться в щит и, отпустив его, поднырнул под левую, покалеченную клешню. Припав на колено, богатырь снизу вверх всадил гадине в брюхо меч почти до половины клинка. Левой рукой перехватил рукоять снизу, у яблока. надавил на нее уже обеими руками, вложив в это всю оставшуюся силу и резанул справа налево. Обычный человек и близко не смог бы рассадить клинком толстенную броню мышц, прикрывавших чудищу живот, да еще из такого положения. И уж тем паче не смог бы ее прорубить одним ударом. Добры не сумел, а булат великоградской ковки не подвел. из длинного развала раны протянувшегося до нижних ребер чудища через всю брюшину потоком хлынули дымящиеся слизь и кровь падая и роняя богатырский щит гадина взвыла так что чуть не обрушились потолочные балки казимирович бросился к добрыне за ним терешка пусть потом богатыри в сласть бронят до да распекают его за самовольство и за то, что полез вперед тядьке в Чернояр, чем в силах он должен пособить. Однако помощь была уже не нужна. Двумя взмахами меча Добрыня под корень снес упавшие на спину людоедки оба щупальца клинка, беспорядочно мельтешащих в воздухе, и вбил меч в широко разинутую, воющую клыкастую пасть. Вой перерос в бульканье, утробное. захлебывающиеся, Тварь заскребла клешнями по полу, пытаясь отползти к двери и волоча за собой кишки, грудой вывалившиеся из распоротого брюха. Но все, что она могла, — это дергаться в судорогах. Черные буркала, таращившиеся на русичей суродливой, искаженной ненавистью морды, одно за другим стекленели и угасали. «Друже!» Василий подбежал к побратиму. «Цел?» «Да!» С усилием прохрипел Добрыня. Лоб и скулы воеводы были мокрыми. Точно в лицо ему плеснули ведро воды. Дышал он тяжело. Грудь под кольчугой вздымалась, как кузнечные мехи. Терёшка, ты молочина!» Ладонь воеводы взъерошила и растрепала терешке волосы. И мальчишка напрочь... потерялся от смущения. Туша людоедки, меж тем, вновь задергалась, заело на полу, выгнулась в корчах уже в последних. Из хрипящей зубастой пасти толчком выплеснулся еще один поток смолистой крови, чуть не залив добрыни сапоги. Тогда-то половицы под ногами у победителей и заходили ходуном. Пол избы перекосился и вздыбился, горницу. Наполнил невесть откуда исходящий гул, глухой и низкий. Разом занылись зубы и заломило в висках. Посыпались с печи и с полок по стенам короба и склянки. Со стола ножи опрокинулась на столешнице и слетела, громыхая на пол, непонятная посудина, вокруг которой по полу растеклись ручьи пузырящейся пены. «Из базы вопила!» будто бьющееся в падучей живое существо. Оплетавшие стены, пол и потолок паутина прожила к вен, налилась сначала дрожащим призрачно-синеватым светом, а потом вдруг вспыхнула лиловым огнем. Терешка не удержался на ногах, и его отшвырнула к ларю, с которого, как нельзя кстати, свалился его полукафтан. Торопливо нашаривавшего на полу свою одежду парня, подхватил подмышки подоспевший Василий. — Наружу! Живо! — крикнул успевший подобрать щит Добрыня, подбегая к упавшей Мадине и помогая ей подняться. В сене они выскочили как раз вовремя. Обернувшись на грохот за плечами, Терешка увидел, как рушится, осыпаясь в горнице печь, как сорвалась за спиной у Добрыни балка с потолка, прямо в лужу черной маслянистой жижи. которые уже на глазах превращалось вслед за трупами служек тело хозяйки избы. В синях тоже все трещало и шаталось, а когда выбежали на крыльцо, оказалось, что и оно наполовину обрушилось. После спёртой избиной духоты, пропахшей кровью, гнилью и жутью, у тережки закружилась голова. Свежий воздух и пряные запахи леса, ударившие в лицо, сразу опьянили, как кружка крепкой браги, выпитой залпом натощак. Мальчишка покачнулся и едва не споткнулся. Хорошо его снова ухватил за плечо Василий. Остатки перил, надрывно скрипящих и грозящих вот-вот обвалиться, Добрыня просто снес пинком сапога. Соскочил вниз и помог спрыгнуть Мадине, за ней тережки. Последним с рассыпающегося на глазах крыльца, сиганул Казимирович. Богатырские кони встретили хозяев заливистым победным ржанием. Они, тут же понял Терешка, вели у крыльца свой бой. Потому и прорвались в избу из леса на помощь хозяйке, всего трое ее служек. Судя по разбросанным вокруг ошметкам тел, схватка здесь тоже выдалась жаркой. Серко нетерпеливо потянулся мордой к хозяину, фыркнул ему в лицо и ржанул тонко, совсем по жеребячьи. Казимирович прижался лбом к шее коня. — Да хорошо все, хорошо, не переживай! Только и успел молвить он. Времени на лишней нежности у них не было. Василий подсадил тережку на своего скакуна и вспрыгнул впереди. Добрыня помог взобраться в седло гнетка Мадини и сам, не мешкая, вскочил на спину бурушки. До края круглой, покрытой проплешинами поляны, посреди которой стояла изба, оставалось всего ничего. И в этот миг, перекрывая треск и грохот у них за спинами, в уши терёжки ударил крик Казимировича. «Глядите!» Шатающиеся перекосившаяся изба приподнималась над землей вместе с нижними венцами на разлапистых ногах корнях, напоминающих лохматые щупальца. Закачалась, грузно завалившись на бок и медленно, очень медленно двинулась вперед. Труба у нее уже обвалилась, рухнул конек, над крыльцом провалилась крыша, а взияющих В темных дырах окон метались фиолетово-зеленые сполохи. По поляне она проковыляла шагов десять, судорожно дергаясь и переваливаясь из стороны в сторону, как полураздавленная исполинская многоножка. Остановилась, замерла. Из провала в крыше, который стал еще шире, выметнулась вверх облака густого сине черного дыма. Растеклось над кровлей, окутало избу плотной завесой коконом И со скрежетом, треском и все тем же низким гулом, от которого задрожала земля, изба людоедки начала рушиться сама в себя. Его значит!» — ошеломленно повторил Василий, запустив в разлохмаченные кудри пятерню. Они стояли с конями в поводу у края широкого неровного круга, выжженного чужой и насквозь чуждой человеческому миру волжбой А перед ними громоздился холм жирного, рыхлого и темного праха, высотой сожжения в три — все, что осталось от дома людоеда и его хозяйки. Подходить ближе к новоявленному курганчику у Добрыни никакого желания не было. У его спутников тоже. К такой мерзости лучше не прикасаться, особенно голыми руками. — А бой с отступницей, — усмехнулся про себя воевода, — ему еще долго по ночам сниться будет. В слухи о ярой ненависти прочих як к этим отщепенкам, продавшимся с потрохами тьме, не отныне поверил всей душой. Как же охотники с подобными тварями управляются? Гадин-то, оказывается. Даже булатная сталь берет с трудом. Лёша, Тот про такие вещи теперь должен знать куда больше, чем написано в книжке Ведислава. Это уж наверняка... Только не дождется Ахламон, чтобы Добрыня его расспрашивать начал. «Я тебе говорил», — вновь укорил Бурушка, — «ты не слушал». «Ну-ну, не сердись!» Никитич ласково потрепал морду коня, ткнувшегося ему в плечо и почти совсем по-человечески вздохнувшего. «Впредь буду умнее!» В теле ныла каждая связка и каждая жилочка, под левой ключицей тупо мазжила. Кровоподтек к утру нальется знатный, но им и обойдется, ребра целы, Спасибо кольчуге и богатырским мышцам, принявшим на себя силу удар. А вот усталость на плечи Добрыни навалилась пугающая. Воевода не помнил, когда в последний раз в бою так выматывался. Да, с Егой он справился, благо та, долго голодавшая, пустить в ход еще и во лжбу так и не смогла. Но что будет, если ему встретится противник пострашнее? как в Сорочинских норах, где вместо одного врага пришлось драться с двумя. Тогда Добрыню спасло лишь то, что за три года до побоища ему повезло искупаться в зачарованном омуте огненной пучей реки. Или наоборот не повезло, тут уж как посмотреть. Окунуться в ее колдовскую водицу — все равно, что со смертью в зерни сыграть. Но для него в тот памятный денек кости выпали счастливо, будто судьба ему молодому дураку и вправду ворожила Не это бы он из подземелий Сорочинских гор живым бы не вышел и в битве, которую там принял, не победил. Так что нечего жаловаться, воевода, ты не раз глядел в очи и не нажды с ней в поединке еще схлестнёшься. А отступница слишком рано обрадовалась богатой добыче, угодившей в ее селки. Вот что значит польститься на кусок шире рта. — Прову про все, что с нами тут было, даже заикаться нельзя, ни к не обращаясь, пробормотала Мадзина. — Он же, если узнает, с ума сойдет. Стоявший рядом с Василием Терешко, которого Казимирович поддерживал под локоть, Выглядел и вовсе как на той стране побывавшим. Жалость брала смотреть. Парень уверял богатырей, что оклемался, но осунулся до того, что на лице одни глаза бедовые и остались. Веснушки, россыпью усеивавшие задорно вздернутый нос и скулы, и те будто выцвели. Покашливал, то и дело потирал грудь, шатала терешку, как соломинку ветром. И все же повезло сыну охотника сказочно. Яга ведь не притворялась, когда изумилась тому, что яд парня не убил, а выкарабкаться тережке помогли наверняка не ее зелье. Спасла мальчишку кровь неведомого отца китежанина. — Хм, да уж, — усмехнулся Казимирович, покосившись на Мадину. — Твой деверь, государыня! Должен нам теперь в ножки кланяться. Шутка ли? От такой гадины его царство избавили. Избавил-то, положим, воевода. Ему и честь, ему и славу петь. Под дело Василия Алырка. А кто эту гадину душевной да доброй бабой называл и пироги ее вовсю нахваливал? Лучше бы она этого не говорила. Василий судорожно сглотнул, кадык у него дернулся. и великоградец выпустил руку терёжки. Добрыня и до этого заметил, что по-братим нет-нет, да и поморщится страдальчески, словно прислушиваясь к себе. А теперь с лица Казимирович просто позеленел, как весенняя травка. — Ху, ты её побери! — простонал богатырь. — Только сейчас дошло. А ведь это ж не пироги были никакие, и не щи с кашей. Из чего на самом деле могло быть состряпано угощение, которое он наворачивал за столом у отступницы, Василий, видно, представил себе сочно, в ярких красках. «И не молоко топлёное, с невинным видом продолжила Мадина. Это Казимировича добило. Отвратиться в сторону он едва успел. Богатыря, перегнувшегося пополам, от души вывернула наизнанку. Серко снова всхрапнул, тряхнув белой гривой, и заржал, сочувственно, но, как показалось Добрыне, с той же самой, чуть ехидной укоризной, какая сквозила и в мыслях бурушки. А над притихшей поляной вдруг разнеслась птичья трель. Какая-то ночная пивунья, притаившаяся в ветвях, неуверенно попробовала голосок. переливчатый, серебряный, разбивший испуганное безмолвие леса, окружавшего ведьмину плешь, с светлым звоном весенней капели. Чем-то Добрыни он напомнил голосок воракушки синегрудого северного соловья, который великоградец не раз слышал в Малахитовых горах. — Вася, в седле ты удержишься? — обеспокоенно спросил Добрыни у побратима. И когда Василий кивнул, Обернулся к Терешке и Мадине. — Лучше здесь не задерживаться. Едем. Под сапогом опять ломка хрустнула спекшаяся в стекло мертвая трава. — Сколько пройдет лет, прежде чем эта поляна оживет? — Но оживет, — что-то шепнуло воеводе. — Непременно. Рано или поздно.